Глава пятьдесят вторая. Постепенно она успокоилась, но весь вечер ворчала, как будто мы ее чем-то обидели. Досталась инунция из-за якобы невкусную пасту. В конце концов Лила не выдержала и, перейдя на диалект, высказала заловке все, что о ней думала. Что-что оругаться что, она умела. Пина сказала, что будет спать со мной. Во сне она металась и ворочалась. «Комната у меня была такая маленькая, что очень скоро в ней стало нечем дышать».